В вторую половину дня не смолкали телефоны. Позвонил Олег. Элизабет читала статью в утренней газете. "Да", сказала Элизабет. "Но, на мой взгляд, Wall стрит Journal несколько преувеличил события". Олег немного помолчал, потом сказал: "Я имею в виду не Wall стрит Journal, Financial Times. Опубликовала передовицу целиком посвященную рофу и сыновьям. «Ругает нас почем зря. Мне звонят непрерывно. Отказы следуют один за другим. Что будем делать?» «Арик, я тебе перезвоню», — пообещала Элизабет. Позвонил Ива. «Кориссимо, готовься к худшему». «Я уже давно готова», — невесело хмыкнула про себя Элизабет. «Давай, выкладывай». «Арестован за взятки итальянский министр», — сказал Ива. Элизабет уже знала, что последует дальше. «Продолжай». В голосе Ивы прозвучала извиняющаяся нотка. «Мы не виноваты», — сказал он. «Его сгубили собственная жадность и беспечность. Его взяли прямо в аэропорту. При нем оказалась большая сумма денег. Наших денег. И это доказано». Хотя Элизабет и была готова услышать нечто подобное, —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 Он выяснил, что взрыв в лаборатории Роффа и сыновей не только не был случайным, но и был осуществлен с помощью взрывчатки релар X, предназначавшейся специально для армии и никуда более непоставляемой. Заинтересовало же в этом деле Макса то обстоятельство, что релар X изготавливалась на одном из заводов, принадлежащих Рофу и сыновьям. Одного телефонного звонка было достаточно, чтобы выяснить, на каком именно. Завод находился неподалеку от Парижа. Ровно в 4 часа пополудни гер Юлиус Бодрат угловато примостился в кресле и без обиняков сказал, «Как бы сильно мы не желали помочь вам, мисс Рофф».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 Если банки сейчас откажут им в кредитах, концерн в семье не удержать. Поверьте, мисс Рофф, мне очень неприятно сообщать вам столь печальное известия, но считаю своим долгом сделать это лично. Вам должно быть известно, что Роф и сыновья все еще мощная и жизнеспособная корпорация. Гербадрат учтиво склонил голову.